время весьма известного композитора, автора более чем двухсот опер и комических опер, несмотря на исполнение Бакажем главной роли, Дон Жуан де Монора с треском провалился 30 апреля. Проницательный Горель приписывает этот провал тому факту, что пьеса содержала стихи «не так много», Оправдывался Александр, но Горель был тверд. Как бы мало их ни было, они испортили все сочинение. Ничего не сказал любезный Горель, но что прекрасно знал Александр, явление Иуды в роли доброго ангела, такого бесплатного, что дальше некуда, спровоцировало хохот всего зрительного зала. Критика сорвалась с цепи, эстафету приняла молва. Я был не то чтобы банален, я устарел, и более того, просто умер. Гориль чувствует конъюнктуру и теперь уже отказывается ставить Пола Джонса, хотя прежде дал свое согласие. Александр размышляет, как отплатить с лихвой тем, кого неспособность к творчеству заставила заниматься критикой. Фредерик Леметер дает ему кино «Теллона и Курси». Довольно бесцветную драму, хотя игравший ее знаменитый английский актер, три года назад умерший в нищете, был личностью яркой, страстной, яростной, чрезмерной во всех своих проявлениях, то есть такой же, как Александр или Леметр. Александр сохраняет основу пьесы, обогащает интригу, переписывает все диалоги, включая в них едкую сатиру на критиков, и подписывает одну из лучших своих пьес. А Леметр с триумфом играет главную роль в кине или гении и беспутстве. Таково программное название пьес 31 августа в Театре Ворьете. На этот раз критика вынуждена обратить на спектакль внимание и отдать должное как актеру, так и автору. Но все это уже не так важно теперь, когда у Александра есть своя собственная трибуна. В конце июня Жерарден предложил ему место хроникера в «Ля Пресс», чтобы рецензировать спектакли двух театров «Комедий францесс» и «Порт-сен-Мортен». Плюс фильетон в утреннем воскресном номере для написания исторических сцен, которые последовательно представят самые значительные для истории Франции правления, начиная с Филиппа Валуа. То есть речь шла о продолжении Галлии Франции. Условия заслуживает упоминание «Франк» за строчку в рецензиях «Франк 25 сантимов» за исторические фильетоны. Сразу же Александр снова завоевывает первенство в создании нового жанра. для Пресс» начала выходить, я придумал для нее роман-фильетон. Правда, первый шаг был не слишком удачным. Жерарден дал мне лишь один фильетон в неделю, я дебютировал графини де Солсбери, не самой лучшей своей вещью. Роман мог бы состояться, имея фильетон каждый день. Раз в неделю он не имеет никакого смысла. Но тем не менее другие газеты усвоили этот новый способ публикации. Было бы слишком смело считать графиню де Солсбери романом. На самом деле, это последовательно соединенные, расписанные в лицах и упрощенные исторические факты, но типографское расположение текста со всей очевидностью свидетельствует, что Александр быстро научился гнать строки. Финансовый подход может у кого-то вызвать улыбку, Однако он обусловил самую концепцию романа, навязав стиль менее компактный, более описательный, то есть более удопочитаемый. Как и более современный,